Глава 12. К обеду Шарлота готовилась весьма тщательно. Она перебрала все наряды, придя к выводу, что всё же не стоило оставлять свой гардероб на откуп кузине. Ибо при том, что шкаф был забит полностью вещей годных к носке, оказалось в нём не так и много. Право слово, не одевать же полупрозрачные брюки которым в пару шла блуза из ярко-розовой ткани, которая меняла свою прозрачность в произвольном порядке. Мило, технично, но выходить в таком из каюты — помилуйте. Да и светлая платьица, на котором Лота остановила выбор, казалась ей чересчур уж коротким. Если сесть, юбка открывала колени, а вырез, в общем, скрывать что-либо в этом наряде, не представлялось возможным. Бросив последний взгляд на цифровое зеркало, Лота вздохнула. До Каяра, который в списке миров стоял первым, оставалось чуть дольше суток. Стоянка запланирована на сутки, и времени хватит, чтобы пройтись по магазинам и выбрать что-то более приличное. Да и с управляющими связаться. Эта мысль едва не испортила настроение. Но Лота поспешно отогнала её. Может, она всё же ошибается? Ресторан «Седьмое небо» располагался на самой верхней палубе. Потолок его и стены покрывала сплошная кристаллическая плёнка, на которую транслировали запись рванского заката. Впечатляло. Лото даже остановилась, заворожённо глядя, как медленно опускается, объятая пламенем светило в чёрные морские глубины. И предвечный океан, покрывавший всю поверхность планеты, окрашивается алым, и золотым, и оранжевым. Воды становились золотым, жидким, живым. А над ним мерцающей пеленой поднимались облака микроскопических водорослей. Алота вздохнула. Посмотреть бы живьём, но Ирван закрыт для посещений, слишком уж хрупка его экосистема. Добрый день. Раздавшийся над головой голос заставил подпрыгнуть, оступиться, и каблук левой ноги попал в невидимую трещинку. Пошёл влево. Шарлота покачнулась, но была подхвачена могучей рукой. Простите, если снова вас напугал. Ничего. Она вернула утраченное было равновесие. А рука не убралась. Такая вот рука, совсем уж рука ручище даже, очень себе могучая. Шарлота не удержалась и пощупала, исключительно ради впечатлений, а то вдруг она как-то неправильно описывает могучесть мужских рук. На ощупь та была весьма твёрдой, будто каменной. Шарлота даже ущипнуть попробовала. Считайте это местью, на всякий случай сказала она, хотя прозвучало на редкость неубедительно. Я так и понял. Если хотите, можете и ногу отдавить. Лота посмотрела на упомянутую ногу и пришла к закономерному выводу, что отдавить её вряд ли получится, даже если она на этой ноге попрыгает. Воспроводить, когда Кахрай улыбался, выглядел он куда более жутко, чем его застывший в кресле спутник. Если вас не затруднит, а то я в первый раз в ресторане в таком, да. Вынуждена была признаться Шарлотта. В тех прежних её встречали загадке, чтобы припроводить к закрытой кабинке. Те прежние рестораны отличались тихой атмосферой и уединённостью, которая стоила немалых денег. Но как ни парадоксально это звучит, их стоило. Здесь же столики Множество столиков, стоящих слишком уж близко, чтобы это было удобно. Друг от друга они, если и отделялись, то лишь катками с деревянцами, да лёгкими пластиковыми решётками, по которым расползались декоративные лианы. Пространство было слишком большим, открытым и людным. Не пугайтесь. Кахрай протянул руку, а кресло придерживал другой. Какое у вас место? Первая зона, третья. «И мы снова соседи!» — воскликнул он слишком уж радостно. А ещё в этом восклицании Лотти почудилась нота фальши. «У нас первое и второе, столики на четверых. Идёмте, стоит занять место пораньше и сделать заказ, пока кухня относительно свободна. Только на сей раз никаких устриц». И щека у него дёрнулась. «Советую попробовать авердийский суп из брокколи и свежей моркови». Меню Лотос успел изучить, как и составить перечень замечаний. Всё же при кажущемся разнообразии, то было слишком узким, чтобы соответствовать заявленному уровню. Он полезен для пищеварения, к нему овсяные блины, но без крем-фреша. Она позволяла себя вести, не думая, как это выглядит. Главное было выбраться из этого моря людей, которых с каждой минутой становилось всё больше. Нет, Лото знала, что ресторан способен вместить до 500 человек. Но одно дело цифра, пусть и округлая, но безопасная, и совсем другое видеть эти пять сотен. Она повела плечами. А если кто-то узнает, если Кузина ошиблась и и на неё, кажется, смотрят. Вот та пухлая женщина, которая с трудом устроилась на хрупком стуле. Снова недоработка. Мебель должна быть не только красивой, но и удобной, а эти стулья удобными не выглядели. Прошу вас, Охрай указал на столик, стоявший рядом с экраном, где над облаками водорослей поднимались существа, одновременно похожие и на рыб, и на медуз. Он отодвинул стул и помог сесть. Затем убрал ещё один, подтянул кресло к самому столу и только после этого сел сам. Значит, суп. Суп, подтвердила Шарлотта. Овощной. Они весьма полезны после пищевых расстройств. Брови сошлись над переносицей. и взгляд сделался до нельзя подозрительным. Точно так же смотрела вторая гувернантка Лоты, когда подозревала, что воспитанница всё же стянула с кухни пару печенек. И точно как тогда, Лота поспешно улыбнулась. «Лазурные устрицы весьма коварны». «Вы знали». Голос был мрачен, и Лота мысленно прокляла свой слишком длинный язык. Всё же бабушка была права. У Лоты категорически не получалось вести себя, как подобает леди. Их надо есть, когда панцирь и мясо приобретут пурпурный оттенок». «Тогда почему?» — Кахрай явно подбирал подходящие слова. Промолчали. А вот спутник его явно с трудом сдерживался, чтобы не рассмеяться. «Я хотела». Плечи лоты опустились. «Но бабушка, понимаете, она говорила, что воспитанный человек не должен указывать другим на их ошибки и тем самым ставить в неловкое положение». Тай так не выдержал и забулькал. Я не хотела поставить вас в неудобное положение. Ага. Мне зато потом очень удобно было. Впрочем, злости в голосе не слышилось. Суп стало быть. Его тоже едят как-то с переподвыпертом. Что? Простите. С переподвыпертом. Ну там овощи позеленеют, посинеют, крапинками пойдут, чтобы не отравиться. О, нет, просто едят Возьмите кремовый и овсяные блины. Именно. Но вам, наверное, стоит двойную порцию. А мороженое можно? Как Райу уставился на неё, и вид у него был донельзя жалобным. Я мороженое люблю. Я тоже. И Лота решительно заказала себе двойную порцию клубничного. В конце концов, у неё отпуск, а форму подходящую истинной Лидди она дома восстановит, наверное. Почему-то ей всё меньше и меньше хотелось быть истинной леди. Может, потому что двойные порции это излишество, или потому что леди не мечтают о закрытых мирах. А если и любуются закатом, когда солнце уже почти погрузилось в воды, а небо почернело, то наедине с собой. "Подвинься", иж расселся. Этот визгливый голос спугнул мысль, а на столе перед лоттой упал поднос, который, впрочем, подвинулся к хозяйке. черезвычайно тучной, некрасивой особи, от которой пахло потом и дешёвыми духами. Помог бы даме. Простите, к охрой подобрался. Глухой, что ли? Помог бы, говорю, а то умаилась, пока нашла. Меню тут. Она ткнула пальцем в стеклянную поверхность, активируя экран. Ага, что сказать? Бедненька, скудненька. Мясо наверняка пробирочное, а значит что? Стейки брать бессмысленно, всё одно структура будет не та. Простите, вы кто? Труди дама протянула руку и ухватив какрая за пальцы, потрясла. Я тут с вами сесть решила, а то у вас место свободное, а меня чего-то на самый край отпихнули. Я так и сказала этому ослу стюарду, что где это видно, чтобы к гостям относились столь неуважительно. А вы стало быть мороженка хотите? Её шея вытянулась, а кожа на ней обвисла крупными складочками. Не рекомендую. Сливки тут растительные будут. А яйца и вовсе меланжем. Стало быть, нормально не прогреешь? Вкус-то выправят, но всё одно не то, не то. Шли бы вы. Куда?» — хлопнули пышные ресницы, роняя куски туши. «Я ж говорю, переписали меня. Теперь вместе будем. Так что считайте, вам повезло». Лота не сдержала смешок. «Повезло, повезло!» Толстый палец уткнулся в экран, продавливая его. «Повезло!» Когда вы ещё услышите честное и непредвзятое мнение человека знающего, палец медленно пополз вниз, и Лоти показалось, что она слышит хруст экрана, а потому она поспешно поинтересовалась. А вы кто? Дама повернулась и смерила Лотту надменным взглядом. Я же сказала, я труди. Труди правдивая, слышали? Лоти и Кахрай одновременно покачали головами, а Тайтек что-то пробурчал в своём кресле. Как ни странно, Труде не обиделась, но величественно взмахнула рукой и произнесла. «Вы, наверное, к миру кулинарии отношения не имеете. Я блог веду. Честные и правдивые отзывы. У меня полтора миллиарда подписчиков». Объясняться за службой безопасности корабля пришлось долго. Они смотрели так, будто бы Данияр сам подкинул тварь и вовсе не с целью совершить самоубийство в особо извращённой форме, но исключительно желая нанести непоправимый ущерб имуществу компании. "Да заплачу я за ремонт". Когда допрос пошёл по третьему кругу, что было совсем уж невыносимо, Данияр не выдержал. И безопасники моментально подогрели, даже извинились и попросили быть осторожнее. А ещё пообещали передать информацию об эксцеденте на ближайший из миров, будто это могло что-то изменить. Идиоты. Раздражение не исчезло и после принятия ванны. Напротив, вода казалась подозрительно чистой, и запахи солей заставляли подозревать неладное. Злили собственная беспомощность и тот факт, что он донеярп позволил этому покушению состояться и почти достичь успеха. Дорогой Тебе следует успокоиться, мурлыкнула Некка, забираясь в ванну. На коже её сверкали капли воды и драгоценные камни, которые она вживила перед отлётом. И Данияр дёрнулся. А ведь кто-то свой? Может, она? Она из почтенной состоятельной семьи и давно просила разрешения зачать ребёнка, но Данияр отказывал. Не готов он был к детям. А если Ведь существуют способы завладеть генетическим материалом. Ты просто твык. На твоего отца покушались 7 раз, а на твоего деда и вовсе едва ли не каждый месяц. В её руке появилось облако пены, которое легло на плечи. Ты просто забыл, каково это. Её род почти вырезали в последней войне, в той, которая едва не развалила весь великий диктат, и лишь чудом, не иначе, уцелела младшая жена со своими детьми. Правда, после оказалось, что чуда не было, но был преступный сговор, факт которого доказать не удалось. Как не удалось доказать и того, что прекрасная Ашари не сама утонула в пруду. Суровые были времена. И права она, Даниэр расслабился, позволил себе поверить, что в землях его мир и благодать, и что всех-то она устраивает. «Если хочешь, я готова пройти проверку». Она опустилась на колени, и пена поползла по пышной груди, дразня, но при том не вызывая никакого чувства, помимо раздражения. «Любую, если тебя это успокоит». «И я...» Эра опустилась на край ванны, слишком маленькой, чтобы вместить всех. И это люкс называется. Страшно подумать, в каких нечеловеческих условиях находятся остальные. Та же рыженькая. «И я...» — мрачно произнесла Захара и велела. Неки, вылезай. Ему сейчас не это нужно. Нека подчинилась, а Данияр позволил себе успокоиться. Значит, не они. Но кто? Медус давно уже экспортируют. Захара набросила на плечи подруги пушистые полотенца. Медус? Точнее, их яд. Тебе же подавали проект по фермам, где их разводят. Кажется, или точно. Совет вечно какие-то проекты наровит подсунуть. И если в первое время Даниер вполне искренне пытался вникнуть в каждый, то теперь отец оттаскал бы его за уши, а после и выпорол бы так, что Даниер неделю лежал бы лежмя, чтобы потом, когда он встанет, отправиться на край мира в какую-нибудь богами забытую крепость, восстанавливать её во славу диктата. Ят используют для создания кремов и уколов и сердечных препаратов, да много где, весьма выгодно. Нека вытерлась и облачилась в лёгкое бледно-зелёное платье. Сквозь ткань его поблёскивали камни. Пытались вывести и разводить, но оказалось, что твари эти только в наших условиях способны размножаться. Впрочем, часть поставляем живыми, в спячке. И сколько? По договору, до около двухсот тысяч в год, она легко пожала плечами. Но сейчас строится цех переработки, что выгодней, чем платить за перевозку и хранение. Даниэр лишь кивнул и выбрался из ванны. Он ощущал себя не просто жалким, но ещё и глупым. «Но всё равно кто-то свой», — возразила Эра. «Летели только мы». Заха растряхнула с рук пену. «С одной стороны, верно, с другой...» «Захе, помнишь, ты справку составляла для миграционной службы?» «Сто двадцать тысяч». ответила Захара, ловко заплетая волосы в косу. «Что 120 тысяч?» Даниэр позволил раздражению прорваться наружу. «Выходит, они все знали? Про фабрику, миграцию, про что еще?» «Около 120 тысяч граждан диктата ежегодно покидают планету», миролюбиво отозвалась Захара. «Кто-то на учебу, кто-то на работу, большей частью в подконтрольной нам компании. Но иногда и просто так». «Также ежегодно возвращается около ста тысяч, но во многом это временное возвращение. Мужчины ставят дом, покупают жён, а потом вновь отправляются на заработки. Им дома мало». «Не то чтобы мало, но, с одной стороны, конечно, возможностей стало больше». Захара подала нижнюю рубашку, от которой Данияр отмахнулся. «Штаны дай и что-то нормальное, а то хожу здесь». Спорить не стали, молче пуделе комплект из свободной туники и необычайно мягких брюк. Так что там не так? Всё так. И всё же мы приближаемся к экономическому плато. Рост экономики замедляется, а внутренние ресурсы, если не полностью исчерпаны, то весьма к тому близки. Неко подхватила длинные волосы Дани Yara, вывернула их в мягкое полотенце, так и вышла в каюту. Основная ставка сделана на туристическую сферу. И интерес держится во многом благодаря усилиям вашего дяди, и не только его. Но туризм, как показывает опыт, это не совсем надёжно. Все трое опустились на подушки, и Данияру пришлось тоже садиться. И многие это понимают. Нека положила руки на коленях, смотрела она мягко, кротко и, как показалось, с жалостью, что было совершенно недопустимо. Данияр нахмурился, но это не подействовало. Его возлюбленная Дару лишь головой покачала, сделавшись в этот момент до более похожей на наставника, которого Данияр в очередной раз расстроил. А ищут альтернативные источники доходов. Те же фирмы Медус. Но беда, что они во многом механизированы и не требуют привлечения человеческих ресурсов. Да и мало кто хочет идти работать со столь опасными тварями. Одно дело плясать для восторженных туристов, устраивать не настоящие схватки И другое всерьёз рисковать. Эрки внуло, и Захара присоединилась к ней. Заговор? И что до меня рус с ним делать? С третьей стороны, геолога разведка, которую проводили при вашем деде. Да примут боги душу его, некопочтительно склонилась, коснувшись раскрытыми ладонями пола. Утверждает, что в пустыне скрыто много ценного, особенно близ Каньских гор. там по всем косвенным приметам имеются залежи артнидия, а его, как вы знаете, в природе мало. Да не ярки внул, хотя он знать не знал, что за артнидий такой. Потом в сети посмотрит осторожненько. Ибо не к лецу диктатору и познавателю сущего пользоваться поисковыми системами. А разработка месторождения даст весьма серьёзный доход. Но вы объявили горы заповедником. И поэтому меня надо убивать. Проворчал Данияр. Тот, кто займёт ваше место, может быть куда более сговорчивым. Мне отец завещал, прозвучало так, будто Данияр оправдывается. А мой батюшка, а если будет позволено сказать. Неко провела ладонями по лицу. Был уверен, что это сделано, дабы сохранить наш мир. Пусть не в том виде, что достался нам от предков, но весьма к нему близком. Ибо даже самые щадящие разработки оказывают на биосферу весьма разрушительное воздействие. Это да, это возможно, и главное, на правду похоже. Многие знали, что вы желаете нанести визит брату своему. Эра выставила точёную ножку и теперь шевелила пальчиками. На каждом поблескивал лунный камень, щиколотку дважды обвивала тонкая цепочка весьма невзрачной с виду но стоившее едва ли не больше, чем весь драгоценный узор на коже Некка. Информация, конечно, значилась, как закрытая, но, сами понимаете, сборы не могли не остаться незамеченными. Даниэр кивнул и закрыл глаза, когда головы коснулись мягкие руки Некка. «Вычислить маршрут не так и сложно», — продолжила Эра свою мысль. «Медузу тоже не проблема, если есть доступ на ферму. Жаль, нельзя образцы отослать». Там давно уже определённые линии выращивают. По генетическим маркерам можно было бы определить, она им принадлежит или дикарь. Конечно, обращение требует определённых навыков, но тоже не сказать, чтобы запредельно сложно. Даниер позволил заплести себе косы и поднялся, вздохнул. Взглянул на своих женщин, которые молчали, делая вид, что совершенно точно не имеют отношения к нынешнему разговору, и лишь Эра проворчала: Не шлялся бы ты по кораблю в одиночестве. Кивком подтвердила согласие с ней Захара, а Нека заметила: "Если нравится кто, лучше сюда приводи". Все тройки внули. И вот что с ними делать? Данияр поднялся и обозрев гарем, сказал: "Прятаться я не собираюсь". По глазам было видно, что решение это восторга не вызывает. Завтракать пора. Первой поднялась Эра, мягкое текучее движение. Так двигается медная гадюка, хозяйка дальних песков. Как понимаем, мы идём. На тонком запястье зазвенели браслеты, аккурат, что чешуи гадючьей.